Волосы поддерживала зеленая бархатная лента, на которой сиял огромный сапфир. Она гордо проследовала в комнату, и ее пажу пришлось поспешить, чтобы не запутаться в длинном сверкающем шлейфе. «Олтер, мой кузен смеет тебе грубить?» — спросила Ингейн и добавила, как всегда. «Нинян всегда был не очень приятным парнем. Если он изменился, то я этого до сих пор не заметил». Ингейн нахмурилась и повернулась к своему поклоннику. Я не думала, что вы окажетесь здесь, и хочу, чтобы вы нас покинули. — Милая кузина, я не собираюсь отсюда уходить, — возмутился Ниньян. — Неужели Уолтер из Герни для вас более приятный гость, чем я? Я давно должен был понять это. Ингейн, теперь мне ясно, почему вы искали убежище в Герни. Возможно, леди Ингейн не была уверена, что ей дадут приют в другом месте и не побояться ее злобного мужа. С другой стороны, продолжал Ниньян, наверно, вам нравилось в Гирни, моя милая кузина. Об этом в последнее время много сплетничали в провинции.